Глава 9. "Да?" переспросил Холлендон. "Оглиторп, оглиторп." Вспомнил. Это же друг Фенхолов. Как же, как же я его знаю? Хм, парень что надо? Так что там с ним? "Ничего, просто он завтра приезжает", ответил Хокер. "Какой он, говоришь? Парень что надо? А что тебя так Ах, да, он же твой соперник. Клянусь девятью полоумными кузнецами из Дановиру. Ну, конечно. Вот чёрт. Это же ясно как день. Но сегодня я почему-то веду себя как последний болван. Где у тебя табак? Вон там, в той баночке. Трубка есть? Ага. Откуда ты взял, что он мой соперник? Ну как же, разве он не Послушай, а это его даже дух захватывает. Холленда вскочил на ноги, набил свою трубку, плюхнулся на стул и стал исступлённо раскачиваться из стороны в сторону, выпуская клубы дыма. Хокер стоял, лицо его скрывалось в тени. "Ну хорошо, думаю, сейчас лучше пойти домой и лечь спать", наконец произнёс он голосом, в котором сквозила смертельная усталость. "Постой", воскликнул Холленда, наводя глаза от потолка, который перед этим ему пришлось долго созерцать. "Не уходи!" Сейчас самое время, кто бы мог подумать, что джем оглеторп встанет на твоём пути, и именно сейчас. Какой же ты всё-таки мерзкий остолоп, в гневе закричал Хокер. Вместо того, чтобы сидеть и нести чушь, глядя в потолок, лучше бы мне что-нибудь о нём рассказал. Клянусь я, да заткнись ты. Давай рассказывай о своём оглеторпе. Я хочу всё о нём знать. На остальное мне сейчас наплевать. Как тебе сказать, В общем, Джем Оглыторп один из лучших парней, которых я когда-либо знал. Ах, если бы он только был ослом. Если бы он был ослом, тебе не пришлось бы беспокоиться, но он не дурак, далеко не дурак. Среди тех, кто знаком с Джемом Оглыторпом, нет ни одного, кому бы он не нравился. Исключение из этого правила составляют лишь полные кретины. Окно было открыто, и через него в небольшую комнатку доносились голоса сосен, напевающих свой бесконечный печальный мотив. Хокер придвинул стул ближе к окну, сел и уставился в тьму. На крыльце пансионата то и дело слышалось: "Доброй ночи, доброй ночи". И у него, конечно же, целый вагон денег, да? Ещё бы. Он может выложить ими мостовую ни одной улицы. Да, ну и дела. Сердито нахмурив брови, Хокер с силой пнул комод. «Послушай, Холли, порой у меня складывается ощущение, что ты видишь во мне какого-то жука. Тебе явно нравится смотреть, как я копошусь и терзаюсь, но перестань, не дури», — сказал Холландон, глядя на него сквозь облако дыма. «В сложившихся обстоятельствах у тебя есть полное право говорить всякую чушь и бить копытом с видом оскорбленного лунатика, но прошу, не обрушивайся на меня с подобными нападками». Тем более, что я в данной ситуации делаю для тебя всё, что могу. Делаешь всё, что можешь? До да тебя об этом никто и не просил. Ты говоришь со мной как с ребёнком. Вот-вот. Значит, я не ошибся. Стоило мне это сказать, как ты тут же вспыхнул, как огненный шар, да? Как ты не поймёшь, чёрт бы тебя побрал, что в твоём положении мужчина куда хуже ребёнка. Хокер, казалось, опять проникся к себе величайшим отвращением. Ух, Холе. Конечно же, прав, махнул он рукой. Понимаешь, у меня такое чувство, будто, конечно, такое, а каким ему ещё быть? кивнул Холланден. Так что не переживай, Терена, всё в порядке. А теперь послушай меня, Холле, этот оглеторп, чёрт бы его побрал, так вот, этот оглеторп появляется здесь в тот самый момент, когда у меня, пусть даже не сейчас, а немного погодя, может появиться шанс, поскольку ты с ним знаком. Опиши мне его вкратце. Я бы посоветовал тебе, плевал я на твои советы. Расскажи мне об Оглеторпе. Ну, хорошо. Начнем с того, что он, как я тебе уже говорил, на удивление замечательный малый. Поэтому давай пока обойдемся без поэтому. Продолжай. Он на удивление замечательный, малый, и денег у него пруд пруди, хотя в данном случае это обстоятельство не оказывает особого влияния на ситуацию. Мисс Фенхель, чёрта в песака, ты не мог бы строже придерживаться канвы своего повествования. Ну что же, он пользуется популярностью, никогда не говорит о деньгах. Горделив, но не настолько, чтобы толдычить всем о своих прегрешениях, коли таковые имеются. Блистательным до приторности его тоже не назовёшь. В наши дни это делает человек честь. Да и потом, одним словом, если сложить всё вместе, Джем Оглеторп, надо признать, потрясающий парень. Не знаешь, сколько он намерен здесь пробыть? прошептал Хокер. Во время разговора его трубка то и дело гасла, а теперь и вовсе не подавала признаков жизни. Он взял новую спичку. Когда он её чиркнул, Холлендан посмотрел на пальцы друга и произнёс: "Ты нервничаешь, Билли?" Локер выпрямился на стуле. Нет. Но я видел, как у тебя дрожали пальцы, когда ты зажигал спичку. Врёшь. Холландом снова овладела задумчивость. К тому же он пользуется успехом у дам, наконец сказал он. Нередко бывает так, что женщины проникаются симпатией к мужчине и охотятся за его скальпом только потому, что знает другую, тоже бегающую за ним в надежде заполучить этот самый скальп. Да, однако, помолчи. Ты, конечно же, хочешь сказать, что она совсем не такая, как другие, да? Не совсем, но не утруждай себя. Я всё понимаю. Хокер немного помолчал и сказал: "Мне пора". Когда художник подошёл к двери, Холландон крикнул: "Вы только взгляните на него, не дать не взять утомлённый паломник". Его голос переполняло сострадание. Локер повернулся и запустил в облако дыма проклятие.